Глава десятая. Герман. Иногда, чтобы вернуть себя, нужно впустить в свою жизнь то, чего боишься. Можно не сразу в жизнь. Можно начать с комнаты, с дома, с сознания. А можно просто сбежать. Только проблема в этом случае не исчезнет. Она раздуется, как воздушный шар. И тогда будет достаточно тонкого укола, чтобы произошел взрыв. Вам решать, какой исход привлекательнее. Всегда ваша, в Ангелии светлая. Она была в моей комнате, в моей. Чертова захватчица с глазами святой невинности и телом мелкой противной богиньки. Влезла на мою территорию, куда я не пускаю никого после того, как... «Шеф, тут такое дело!» Прогудел огурец, выковыривая меня из поганых воспоминаний. «Нам придётся отложить поездку. Все камеры вырубились. Мне с поста доложили. И сигналка по ходу тоже. По какому ещё ходу, Федя?» Спросил я спокойно, хотя в душе бушевал вулкан Эйяфьядлайякудль. Я вам зарплату плачу. За что? За то, чтобы вы в нарды играли? Шеф, там это, бабка вашей гости. В общем, она прежде чем камеры вырубить. Вот. Мать твою, огурец! «Что ты мямлешь?» — взоревел я, выхватывая планшет из толстых пальцев охранника. С экрана на меня смотрела кудрявая шапокляк, которая, ехидно улыбаясь, вела большим пальцем по тонкому сморщенному горлу, стараясь показать свое превосходство. Из моей глотки вырвался истеричный смешок. «Тоже мне, якудза палеозойская!» «Ну, прятки так прятки!» «Хмыкнула я. Поехали, Федя! Я хочу расслабиться!» «Девка же уйдёт! Это адская старушка! Пусть валит на все четыре стороны!» «Я сказал, поехали!» и махнул рукой Федя. «Когда ты научишься молниеносно реагировать на мои приказы?» «Прорычал я. Это самый лучший исход! Пусть эта мелкая дрянь исчезнет из моей жизни!» И я снова буду спокойно жить, есть, спать, работать, шляться по необременённым моралью бабам. Жить, как мне нравится, как я привык за те пять чёртовых лет одиночества. И никто больше не предаст меня. Присутствие Груни в моей комнате напугало, лишило воли. «А, понял, шеф, вы гений». «Мы ей дадим уйти, а сами проследим, и дурочка приведет нас к искомому!» «И как это я сам не догадался?» Восторженно забрызгал слёной начальник охраны. «Чёрт! Когда-нибудь я его придушу! Хотя бы даже за то, что этот тугодум придумал нормальный рабочий план! Он, а не я!» «Мне было некогда, я лелеял свои обиды и жалел себя вместо того, чтобы думать!» «Конечно, я гений, ты сомневался?» «У неё нет флешки, и она теперь сделает всё, чтобы её найти, будь уверен!» «Пробурчал я, чувствую себя полным придурком, едем в клуб!» «Своим летучим обезьянам скажи, чтобы не мешали, эта бабка способна выкосить полк!» «Вражеских солдат!» «Установи за этими авантюристками наружку!» «И Федя без самодеятельности!» «Что с тобой?» «Спросил с интересом, глядя в подёрнувшиеся мечтательной пеленой глаза Федюни!» «Я сам за ними прослежу, босс!» «Слишком рьяно, — ответил он!» «Никому нельзя доверить такое важное дело!» «Странно, что это с ним?» Раньше я никогда не замечал за своим помощничком такого рвения. А тут прямо в бой рвется, если бы мог, наверное, прямо сейчас бы выскочил из машины. Музыка оглушала, сбивала с ног. Ночь колыхала извивающиеся в неоновом свете тела, похожие на призраков. Миро. «Ты о чём думаешь?» Проныла в ухо повисшая на моей шее красотка. И я, как не силился, не мог вспомнить имени этой бестии. Почему-то в голове крутилось только одно дурацкое Аграфена. И выбеленное личико красотки в искусственном свете вызывало странное отвращение. Я думаю, что мне на сегодня достаточно. Хмыкнул расстегнув пуговицы на воротнике рубашки, который вдруг стал казаться мне висельной петлёй. Духота висела в напоённом ароматом чужих тел в воздухе, и духи безымянной красавицы не дразнили обоняние, а раздражали. Это чёртова кукла, оставшаяся в моём доме, пахла яблоком и морем, и ещё чёрти чем! Таким волнующим, что хотелось нестись, сломя голову, чтобы не совершить ещё одну глупость и не остаться с ней рядом. Чёртова воровка, умеющая тырить не только драгоценные флешки с информацией в миллионы долларов, но и мысли, и желания, мать её, эту горячую киску. «Ко мне или к тебе?» Без переходов спросила Белоснежка. «Чёрт! Да как же её зовут?» «Геля, Галя, Гала, к тебе!» Скрывил я в ухмылке губы, бросив на стойку деньги. клин вышибают. «Что ж, блондиночка-то не дурна! Конопата в подмётки ей не годится!» «Интересно, где сейчас эта рыжая дурочка?» в кармане зазвонил мобильник и я нехотя снял трубку голос отца впился в ухо противный бензопилой Ты что творишь сын прорычал большой арнольд раньше бы я струхнул, но теперь на меня его рев не производит такого впечатления почти где чертова флешка «Ты понимаешь, что мы останемся с голой?» «Я работаю по вопросу, отец», — ответил спокойно. Девка на моей шее хихикнула, явно над моей насупленной физиономией. «Черт, я все равно рапортую как солдат, когда разговариваю с родителем». «Герман, шутки кончились. Твой брат сказал, что он сам найдет пропажу». «Только в этом случае не обижайся, всё достанется ему!» «Плевал я!» — прорычал, сжимая в ладони тяжёлый стакан, который с тихим треском лопнул в руке. «Нет, дорогой сын, ты лжешь сейчас!» — захохотал большой Арнольд. «Знаешь, мне даже интересно, кто станет победителем!» Ты или мой бестолковый первенец? Гера, ты всегда был моим фаворитом. Не разочаруй старика. Тем более победитель получит всё, всё, что я имею. Пап, ты снова сталкиваешь нас с Марком. Зачем? Затем, что скоро сдохну. А вы так и не выросли, мать вашу. Как были сопливыми щенками, так ими и остались, — рявкнул отец. «Отправлюсь к вашей матушке, бог ее простит, и не хочу, чтобы все, чего я добился, пошло по ветру. Ты умудрился промахать информацию по всем моим активам и офшорам. И кому, девки, с улицы?» — Марк мне рассказал. «Папа, такую информацию не хранят на дурацких флешках», — выдохнул я, борясь с тошнотой. «Так что это полностью твои достижения». «Неважно», — как всегда не признал моей правоты отец. «Приз очень велик, Гера. Так что да начнутся крысиные бега». «Ты выжил из ума?» — сказал я спокойно. Но в ухо мне уже неслись гудки. «Ну что, едем?» Пискнула красотка, которой надоело ждать. «Едем!» — уверенно кивнул. «Мне нужно было расслабиться. Срочно!» «Прежде чем сунуть голову в петлю отцовского безумия!» «Не вышло!» «Говорят, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах!» графена? А в придурку уехал, не слушая моих угроз и подвываний со стенаниями И я что-то обиделась люто и чуть-чуть расстроилась. Бежать мне расхотелось. Далеко ли убежишь в дурацкой простыне? Я, правда, прихватила из комнаты сноба офигенные трусишки. Красно-белые, шелковые, разрисованные симпатичными кроликами. Но, думаю, и в них не вариант в побег срываться. Да меня повяжет первый же полицейский патруль или скорая помощь, полная мордатых санитаров. А вот интересно, откуда у Германа красотища? Точно, маньяк! Я улеглась на кровать в выделенной мне комнате и уставилась в потолок, пытаясь ответить на два извечных вопроса. «Кто виноват?» И что делать? То, что я не брала по собственной воле флешку — факт. Куда я её дела? Вот убейте меня, не помню. То ли в фургоне бросила, то ли потеряла, когда ломилась через лес, уходя от погони. Во втором случае — это адский трэш. Хотя фургон-то тоже испарился, и его нужно найти... Я вздохнула и мечтательно устремила взгляд в окно, надеясь увидеть там прекрасный закат. Как знаете, в кино, когда красавица смотрит вдаль на заходящее солнце и вспоминает, вспоминает, а потом так радостно прикрывает ладошкой сахарные уста, вспомнила, значит, что надо было. И тут камера переезжает, кадр сменяется, вокруг радостные лица. Все довольны, все смеются. Хэппи-энд. Я взглянула на сумеречный проем окна и закрыла ладошкой рот. Но не от того, что мою черепушку вдруг осчастливило восхитительное воспоминание. Нет, я усилием воли сдерживала рвущийся наружу вопль ужаса. На фоне пылающего заката в окне маячил чудовищный силуэт адского пуделя. Другого сравнения подобрать не получается. Я попыталась вспомнить, на каком этаже находится мое комфортабельное узилище, по прикидкам на третьем. Это означает... Только одно, ни одна псинка бы не смогла заглянуть в мой каземат через окно, только если адская. А вот, кстати, цербер же, пудель или я путаю? Чудовище вдруг подняло свое корявое копыто <как> и постучало в стекло. Я взвизнула и начала сползать с кровати, и снова дома нет. А его охрана, ей уже дом напичкан, как рыбы икрой. Боже, эта тварь выкосила сотню здоровых мордоворотов. Оно же даже мной не подавится. Нащупала дрожащей рукой тяжелую пепельницу, которую уже давно заприметила в качестве орудия массового поражения. Надо спасать свою шкуру. Больше-то некому. Маньяк сейчас весело проводит время в объятиях какой-нибудь фри. Эта мысль придала мне решимости и злости. Я подтянула простыню на своих небогатых персях и со всей силы пульнула пепельницу в окно. Не промазала. Судя по звону стекла и мату, несущимся мне в уши, чудовище ругалось каким-то уж очень знакомым голосом. «Ба?» — неуверенно спросила я. «Нет, блин, президент гвадолупы. Я знала, что ты хочешь меня шлёпнуть и прихрямзить к рукам моё состояние. Но что бы так нагло!» Прошипело кудлатое чудовище. «Чё стоишь? Помоги мне, сейчас навернусь, костей не соберёшь. Вот и спасать чокнутых, сдохнешь за рубь двадцать!» «Ты как долезла-то сюда?» Высоко ведь. Пока я затаскивала пыхтящую бабулю внутрь, успела рассмотреть то, что посчитала копытом демона. Чёрт! Это же присоски! А за спиной у старушки-веселушки реактивный рюкзак, экипировка придурошного героя-боевика, совсем не заботящегося о сохранности своей кудлатой башки. Не надо, не отвечай буркнула я Мне совсем не интересно, где ты нашла эту амуницию. Нет, не так. Я знаю, чьих рук дело. Кто тебя экипировал? Скажи только ты и вправду хотела летать? Мы не нашли фургон, игнорируя мои вопросы, сказала Ба. Но я предполагаю, где он может быть, точнее, у кого. Кстати, рюкзачок для тебя. Нет. Замотала я головой. Не копырься, Гелька ждёт. Надо валить, пока Нукеры Германа не отчухались. Кстати, и проверим, как работает игрушечка. Это старая уже для таких пердюмоноклей. Ба, ну пожалуйста, я через дверь выйду. Не конюч! Прикрикнула бабуля и так на меня глянула, что я поняла. Я обречена. С этим ее взглядом я знакома с детства. Он означает крайнюю степень раздражения. А это предвещает кучу последствий, в сравнении с которыми полет с -рюкзачком — милое приключение. Я замерла, словно статуя, пока шустрые старушечьи руки затягивали на мне ремни. Лучше бы уж петлю на шее. Не так страшно бы было. «Как же я тебе завидую!» Элегически вздохнула бабуля. Только что слезу не смахнула артистка. «Я бы сама хотела полетать, но все лучше детям и убогим, как говорится!» Хмыкнула, подталкивая меня к окну. «Подожди!» — встрепенулась я, судорожно натягивая на себя красивенные маньячьи труселя. «Хреновый парашют!» — хмыкнула Ба. «Зато тылы прикрыты!» — огрызнулась я. «Да, тылы надо беречь!» — хмыкнула бабуля и подло толкнула меня в спину, прокарков при этом. «Кнопка на позе как у Карлсона! Лети, голубка моя, на север!»